Ядовитый отход производства собственной власти. Если бы она принадлежала к разряду тех политиков, что делают моральный капитал на собирательном образе страдающего гражданина, на идеальных мертвых душах, заранее очищенных от всего житейского, ей бы жилось неплохо. Однако, чтобы заниматься таким привилегированным делом, надо уже иметь и деньги, и власть. А клумба шла из низов, вблизи, через стол. Марина видела, что представительница Собеса на самом деле вовсе не помолодела, скорее наоборот. Всюду вспухли фиолетовые, синие, розовые жилки. Точно женщина, как шариковая ручка, была заправлена пастами разных цветов. И под глазами скопились нехорошие, говорившие о тайном нездоровье, табачные тени. Очень может быть, что Клумба, Марина этого не знала и в самом деле была наделена некой загадочной способностью, имела талант, который грубо проявлялся в ее злосчастье ощущать чужой недуг непосредственно на себе. Вероятно, при ином стечении обстоятельств Клумба, настоящее имя Вера Валерьевна Белоконь, урожденная Репина, могла бы стать редкостным врачом Диагностом или, что не хуже, незаменимой медсестрой, не больной, но благодаря укращенному и правильно применяемому удару очень здоровой женщины с точным глазом и суровыми руками, умеющими заласкивать воспаление и делать красивые, будто вязаные рукоделие крепкие перевязки. Видимо, путь этой женщины был путем милосердия, Жизнь ее должна была пройти в хлорированной нищей больнице. Теперь же у Клумба получалось извращение пути, страстное его изображение на благотворительных подмостках. Ее неукротимая деятельность была театром, где она играла, как могла, сама себя, а списки инвалидов были пьесой, которую Клумба раздавала всему составу исполнителей. Понятно, что никакая сила — не заставила бы ее признать, что она занимается чем-то неподлинным. Фальш своих усилий Клумба топила в сокрушительной страсти, из-за которой ее близко посаженные глаза запали в ямы и сверкали оттуда маслянистыми, несвежими белками. Определенно, вблизи, лицом к лицу, она представляла собой жалкое зрелище. Марина даже подумала, что С такими глазами Клумбе следовало бы носить затемненные очки. Однако стоило Клумбе встать и отдалиться, как она опять казалась на расстоянии полной тридцатилетней женщиной, пышущей румянцем и неосознанным счастьем двигаться, дышать кислородным снежным коктейлем, искоса поглядывать на новые сапоги, так славно перехваченной по гренищу плетеным кожным шнурком, Марина не могла понять причины этого эффекта. Возможно, самый воздух восемнадцатого участка теперь стирал, преломляясь разрушение времени. Так что даже помпезные трущобные насыпнухи с их курортным дизайном пятидесятых годов издалека казались новенькими и даже нарядными. Их рискованное положение на краю, а снежного обрыва, под которым будто пятно под мышкой, темнело питаемое авариями водопровода, плохо замерзающая лужа,